Алекс Кош. Если бы я был вампиром. Предисловие. Середина лета. Пара сессии уже закончилась, и наступила куда более милое сердцу горожан пара пьянок и повального оседания на грязных, но от этого не менее людных пляжах. Каждое лето проскакивает настолько быстро, что мы не успеваем заметить. И именно в июле это ощущается особенно остро. Таково свойство всего хорошего. Если оно когда-нибудь и начинается, то очень быстро заканчивается. Шашлыки, рыбалки, походы затихают, и в двери стучится осень. Правда, иногда бывает и по-иному, когда сердце режет ожидания конца этого чертова времени года. С этой вечной духотой и докучливым солнцем, нещадно жгущим бледную кожу городского человека, видавшего рыбу только в банках с килькой и любовавшегося природой исключительно в ближайшем загрязненном по самое не хочу парке. Летние дни, как правило, быстро надоедают своей однообразностью, и мы вскоре уже хотим вернуться в школы, институты, на работу, о чем, впрочем, начинаем жалеть в первый же день в любом из заведений. Однако я отвлекся. И к чему я все это написал? Ладно, будем считать предисловие легкой разминкой. У меня есть оправдание. Я не писатель, а всего лишь об этом, пожалуй, потом. Кстати, а вы читали Дракулу? Нет? Только фильм смотрели. А я вот прочитал. К чему я об этом заговорил? Просто именно с произведения о Дракуле началось шествие вампиров по всему свету. До этого они упоминались лишь в легендах, но после выхода рассказа Брама Стокера стали известны во всем мире. Позднее эти жутковатые, но по-своему очаровательные существа стали одной из любимейших тем для писателей и кинематографистов. В последнее время вышло много интересных вариаций на эту тему. Фильмы, тучи книг, сотни статей и даже некоторое количество научных трудов, описывающих жизнь вампирскую. Одни называют вампиров суевериями, другие утверждают, что вампиризм — это болезнь, а третьи говорят, что вампиры — это более высокая ступень эволюции. А может, вампиры просто существуют, и все? Кто может совершенно точно сказать, что существует, а что нет? Кто сможет провести линию, отделяющую реальность от вымысла? На самом деле в нашем мире происходит множество удивительнейших явлений, И существует столько всего необъяснимого, что даже пресловутый черт сломает ногу. Вот черти все же не существует. Только в последнее время наша наука стала куда прозорливее и ловчее черта и может объяснить любое явление. «Так кто же такой вампир?» — спросите вы. Я мог бы ответить, что это существа, пьющие кровь, боящиеся света, не терпящие чеснока и умеющие превращаться в летучих мышей. Но это только легенды. Как обстоят дела на самом деле, не знает никто, кроме, наверное, самих вампиров. Так что на вопрос, кто же такие вампиры, точного ответа пока нет. Мы можем лишь догадываться о природе этого явления и, может быть, слегка помечтать. У вас хорошее воображение? У меня весьма. И именно плоды моего воображения вам и предстоит вкушать некоторое время. А может быть, это и не воображение, а просто слегка подправленная вымыслом, правда? Вот только скажи я вам, что все написанное в этом произведении произошло на самом деле, с ну, скажем, своим близким другом. Вы же все равно не поверите. Или же наоборот. Затаритесь осиновыми кольями и пойдете гулять по моему любимому парку. В любом случае ничего хорошего из этого не выйдет. А посему прочитайте мою историю как простое произведение-выдумку. И самое главное, отложив прочитанную книгу, подумайте, а что было бы, если бы я был вампиром? Однако же я опять отвлекся. Вернемся к середине лета, ведь именно тогда все и началось».